Современная литература по эзотерике. 5 сентября 1935 Не забудем, что так называемый йог Рамачарака, американец Аткинсон, если и был в числе слушателей Кананды, то йогом никогда не был. Отсюда и свобода его изложения механических методов без освещения всех опасностей, сопряженных с подобным насилием.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 доступными каждому медиуму.